Эдсерт 2. На улице по-прежнему стояла жара, как бывает на пике лета, почти тропическая, но появлялось всё больше признаков того, что лето подходит к концу. Например, духота. Она висела неподвижно так давно, что пора было заменить её с помощью сильного урагана или хотя бы ливня. Тени были ещё одним признаком Уже после полудня они вырастали в 3 или 4 раза длиннее своих создателей. Но прежде всего это было осознание того, как рано наступала ночь. Время, когда не бывало по-настоящему темно, сменилось тем, что солнце заходило за горизонт сразу после 9, а через 10 минут уже наступала ночь. Это было, конечно, красиво. Вид из номера на 18-м этаже отеля Редиссон В центре Копенгагена захватывал дух. Свет от сотен тысяч огней внизу, которые становились отражением звёздного свода над головой, мог кого угодно заставить поверить, что существует нечто большее за пределами нашего понимания. Но Фабиан расхошелился на номер так высоко не для того, чтобы стоять здесь, смотреть во Вселенную и наполняться внеземным осознанием. Он просто хотел сбежать от всего, хотя бы на несколько часов. Как можно дальше, не покидая Копенгагена, взять паузу. Ничего ещё не кончено. Высота была наилучшим вариантом, а финансы не позволяли подняться выше восемнадцатого этажа. Первое, что он сделал, это лёг спать. Сон взял своё почти сразу и отпустил его только после 5 часов без намёка на сон. Он полностью отключился, как будто обрубили электричество. И, возможно, именно поэтому смесь гнева и паники всё ещё давала о себе знать, когда он пришёл в себя и понял, где находится, понял, что произошло. Затем он пошёл в ванную и набрал в ванну горячую воду со всеми маслами из маленьких бутылочек, которые только были доступны, и лёг туда, опустив взгляд в потолок, а уши опустив под воду. Он тогда просмотрел всю папку с пометкой «Т-Р». Он прочитал каждую заметку не по одному, а по несколько раз, и в конце концов пришел к выводу, что не может быть никаких сомнений. Здесь не может быть недопонимания и неправильного толкования. Нет пространства для оправданий и возможной альтернативы. Теодору было плохо, настолько плохо, что он пытался покончить с собой. но мысли и попытка это одно, исполнение совсем другое. За ним стоял Слейзнер. Именно он отрезал все другие пути и позаботился о том, чтобы Теодор всё ближе и ближе подталкивали к краю. Именно он подготовил и организовал всё так, что в конце концов потребовался лишь лёгкий толчок, если вообще потребовался, чтобы всё было кончено. Но и сам он не был освобождён от ответственности. Отнюдь. После давления на сына, чтобы тот выбрал правду вместо лжи, он нёс на себе вину, от которой никогда не удассы избавиться. Как говорили Соня с Матильдой, всё сегодня было бы по-другому, если бы он выбрал другой путь, далеко от идеала, но по крайней мере лучше, чем вот это. А что? Вот это. Точка. или запятая. Есть ли вообще продолжение, или он достиг конца? Конца пути, где он лежал в ванне на 18-м этаже в отеле в Копенгагене, где ему больше нечего терять.